Глава 13: Подумать только дымовые среди нас, растерянно произнес Даниил, увидев медленно приближающееся к ним серое пушистое существо. Оно было побольше размером, чем те домовята, которых он увидел в гримерке. Его шорстка была взъерушена, маленькие глазки выглядели мутными и опухшими, а в его лапке Даниил разглядел бутылку с дорогим коньяком. Его жена бросила. Объяснила состояние Домового Ника, оставила на него семерых детенышей и слиняла на космическом корабле в другую галактику. Если бы такое случилось со мной, я бы тоже запил, признал Даниил, не сводя изумленных глаз Домового. Тот, подойдя к ним, вдруг остановился и задумчиво задрал мордочку вверх. Подняв голову и проследив за его взглядом, Даниил ахнул: "Это что там хомяк клюстры привязан?" «И правда хомяк?» — воскликнула Ника. «Это, наверное, домовета Смайлика ленточкой привязали», — догадалась она. «Но зачем?» — никак не мог понять Даниил. «Да кто ж их знает?» — пожала плечами девушка. «Или Хантеру захотели досадить, или просто решили с хомячком поиграть», — предположила она. Хлебнув из горлышка, Пирл попытался доползти по стене до люстры, к которой был привязан хомяк. Но пьяный пушистый альпинист не рассчитал своих сил, и его тело с глухим звуком падающего мешка с картошкой шмякнулось об пол. Вдобавок бутылка, которую он так и не выпустил из рук, заехала ему по носу. Издав громкий писк от боли, Перл с трудом поднялся на ноги. Потирая по очереди ту ушибленную попу, то пострадавший нос домовой обреченно махнул рукой на зверька и с невнятным хриплым ворчанием удалился прочь. «Невероятно!» — прошептал Даниил. ему на миг показалось что он уловил и понял ругательные мысли этого рухнувшего со стены существа я ощутил как искры посыпались из глаз домового при ударе бутылкой в трезвом виде он бы дополз отметила вероника обычно он неплохо ползает по стенам не хуже человека паука точнее домового паука поправилась она о смотря это хантер наш старейшина увидела она приближающуюся к ним фигуру старца замотанного в шаль «Хантер — это Дэн, Ден это Хантер», — представила она их друг другу. «Но это... это же розовая рогатая лягушка!» — Потрясенно воскликнул Даниил, внимательно посмотрев на старичка. «Сам ты, лягушка, на себя посмотри, щенок недоразвитый!» — обиделся тот. «Постой, Хантер, он тебя видит!» — с удивлением поняла Ника. «Он видит твой настоящий облик!» В ее взгляде на Даниила появилось уважение. Вот как? И правда видит? Тоже удивился старейшина. Еще раз назовешь меня лягушкой, я тебя в болото отправлю, пригрозил он. Он может, подтвердила Ника. Хантер инопланетянин, объяснила Ника своему спутнику. И еще он спец по телепортации. Ох, елки небесные! Схватился за голову старичок, увидев запутавшегося в ленточке зверька под потолком. «Смайлушка, слезай оттуда немедленно!» — потребовал он. «Ты пока еще не приспособлен для такого экстрима». Хантер притащил в орден хомяка и решил сделать из него телохранителя. Сказал, что в его родной деревне так принято. Прокомментировала ситуацию девушка. «Понятно», — пробормотал Даниил. «Если бы он не видел все это собственными глазами, в жизни бы не поверил». Вот, Ника, учись. Он увидел, и ему сразу все стало понятно. Абсолютно серьезно заявил Хантер. Сразу видно наш человек. А вы хомяк, не воин, хомяк, не воин. Еще какой воин? Хитрый, шустрый и кровожадный. Вы все в этом скоро сами убедитесь, — уверенно заявил он. Я уже сто миллионов раз повторял, что нельзя никого оценивать по внешнему виду. Он легко взмахнул рукой, и лента, опутавшая зверька, тут же осыпалась на пол бархатистыми красными нитками, а сам хомячок медленно и плавно поплыл по воздуху в протянутые к нему старческие руки. «Ущипните меня!» — тихо пробормотал пребывающий в шоке следователь. Пойдем отсюда, солнышко, пускай они сами себя щипают», — сказал хантер хомячку и удалился прочь, почесывая его за ушком. «Охренеть можно, насколько это все странно!» Задумчиво произнес Даниил, глядя ему вслед. «А я-то раньше думал, что вы просто с преступниками боретесь». «Да, это тоже часть нашей работы», — кивнула девушка. «А я с Алексом и нашим другом Дмитрием составляем особый, так сказать, ударный отряд. Старейшины отправляют нас на такие задания, где действует принцип «пленных не брать». «Вы убиваете людей?» — настороженно встрепенулся следователь.